Глава тридцать вторая. Мирая, мне было страшно, так невыносимо страшно, что едва могла унять дружь сотрясающую тело. Люди в форменой одежде и вбитый в черный балахон толстяк, которым беспрекословно отдал меня управляющий Лаура, вызывали ужас. По вычурному наряду молодчиков видно, это необычные флики, это королевские гвардейцы. Зачем я им понадобилась? И кто такой этот толстяк? Я совершенно ничего не понимала, оттого происходящее напоминало кошмар. И очень, очень хотелось проснуться. «Мирая, вы направляетесь в пансионат, где вам и положено быть», — строго проговорил толстяк, а я потрясенно сглотнула. «Пансионат?» «Ничего не бойтесь». После этого «не бойтесь» мне стало еще страшнее. И дело было даже не в самих словах и покровительственном тоне, которым они были сказаны, а во взгляде, который их сопровождал. Произнося свое «не бойтесь», Толстяк, наконец, в первый раз посмотрел на меня, и я увидела его глаза, цепкие, настороженные, безжалостные, совсем не подходящие рыхлому телу и безобидной внешности. Глаза убийцы, будто смотришь прямо в бездну. Я почувствовала, как в животе скручивается тугой комок ужаса, леденя кровь и поднимая волосы на затылке. «Вы не можете...» вспомнила я вдруг. «Я — собственность господина Лаора, по древнему соглашению. Оно нерушимо, никто не смеет». «Деточка», — толстяк покачал головой, «или вы глупы, или прикидываетесь. В вас течет кровь темных. Вы не можете никому принадлежать. Лишь король вправе распоряжаться вашей судьбой». «Король?» С тех пор, как умер старый правитель, отец нынешнего, в народе говорят. О врагах короля известно одно — «Они все мертвы. Лучше бы королю не было до меня никакого дела. Жила же я с этой темной кровью спокойно столько лет. Почему же сейчас меня нужно упрятать в пансионат? Почему? Что я такого сделала?» «Не хочу в пансионат», — прошептала я пересохшими губами, не особенно надеясь, что это возымеет эффект. «Хочу остаться здесь». Я не ошиблась. «Это, к сожалению, невозможно», — отрезал толстяк, и его глаза нехорошо блеснули. «Вас должны осмотреть маги, чтобы убедиться в том, что ваш дар не опасен». «Мой дар? О чем он вообще?» «Ах да!» «Конечно же, речь идет о магическом даре темных. Даре, о котором я только что узнала, и которого не хочу, с которым не могу смириться». Тоска и отчаяние новой волной нахлынули на меня. «А потом, когда меня осмотрят...» Тщательно выговаривала я, стараясь не выдать страха и дружи в голосе. «Когда меня осмотрят, я смогу вернуться сюда?» «Нет», — равнодушно отрезал толстяк и подал знак гвардейцам, которые тут же окружили меня. Я в отчаянии огляделась. «Где же Лаур? Почему не спасает меня от этих людей? Мне страшно. Я не хочу в пансионат. Я не хочу, чтобы меня осматривали. А вдруг они признают мой дар, о котором я ничего не знаю, опасным? Что тогда со мной будет?» Все эти мысли за какую-то долю секунды промчались в моей голове. А потом пришла одна, ясная и здравая. А врагах короля известно одно. Они все мертвы. Я не хочу, чтобы он умер. Нет, только не он. Что Лаор может противопоставить воле юного регента? Толпе гвардейцев. Только свою жизнь. Нужно просто выиграть время. Потом. Мы с ним все придумаем потом. «Уберите руки». — сказала я и с достоинством выпрямилась. — Я сама пойду. К пансионату мы подъехали не скоро. Покачиваясь в темной карете с единственным крохотным зарешеченным оконцем в крыше, я старалась ни о чем не думать, не рассуждать, гнать от себя любые мысли. Сначала мне нужно было просто успокоиться. А уже потом, оставшись в одиночестве заточения, можно будет понять, что со мной случилось, и решить, что делать дальше. К тому моменту, когда карета остановилась, я успела устать и проголодаться. Ужасно проголодаться. Даже странно, что в такую минуту я могла думать о еде. У входа в пансионат Толстяк поблагодарил гвардейцев за помощь, сказал, что сейчас нападение ждать не стоит, и они могут отправляться назад ко двору. Пансионат, серое и неприветливое здание, показался мне мрачным и зловещим. А ведь то заведение, куда Лаур определил мою сестру — тоже не отличалась яркостью фасада, но почему-то не производила такого гнетущего впечатления. Когда мы вошли, толстяк словно потерял ко мне всякий интерес и передал меня на руки служительнице, высокой и тощей, как жертв женщине, с мученическим лицом. «Бежать не советую», — сузив глаза, проговорил он. «Любовник от вас отказался, так что деваться вам некуда. Пансионат под личным патронажем его величества». «И выбраться отсюда невозможно, и сунуться сюда никто не рискнет». Последние слова он произнес без особой уверенности. «И только в эту минуту я поняла, или не поняла, а почувствовала, что толстяк напуган, и был напуган все то время, пока мы ехали. Если Лаур действительно от меня отказался, то почему тогда толстяк боялся, что тот бросится в догонку и отобьет меня силой? А сейчас уже меньше боится. Видимо, так и есть». В пансионате я для Лаора недосягаема, почти недосягаема. Иначе почему страх так и плещется в маленьких свиных глазках? И все же судьба моя сейчас в руках этого неприятного толстяка. Мне пришлось сделать неимоверное усилие над собой, чтобы сохранять внешнее спокойствие. Они все должны думать, что от меня не стоит ждать неприятностей. «Леди, ступайте за мной, и я покажу вам вашу келью». Учтиво, но холодно произнесла женщина. «Леди? Это еще что?» «Ну, конечно! Она человек, а я наполовину темная. «Какая насмешка судьбы!» «Я перестала быть своей для людей, и уж точно не стала своей для темных. То, что она назвала «кельей», оказалось комнатушкой без окон, с низкой узкой кроватью, застеленной серым одеялом, и столиком. Женщина показалась мне не слишком враждебной, поэтому я сказала. «Я голодна!» «Можно ли раздобыть здесь какую-то еду?» «На этот счет никаких указаний не было», — равнодушно проговорила она. «Но холодной и безразличной моя сопровождающая только казалась. Я чувствовала ее страх и видела, что она торопится поскорее покинуть комнату. Почему?» «Я не понимала». «Да, темных не любят, но не боятся же вот так». Женщина вышла, и я без сил упала на узкую кровать с колючим одеялом. О моей дальнейшей судьбе я по-прежнему не знала ровным счетом ничего. Кроме того, что меня будут смотреть какие-то маги, скорее бы уж. Хуже всего это жуткое состояние неизвестности. Не прошло и часа, когда ма вернулась. Я понадеялась, что она, как и милая Сандра, принесет мне что-нибудь перекусить, но нет. Вам следует пойти со мной, Леди, сказала она. Куда? спросила я, но она не ответила. Лишь смотрела выжидательно. Что мне оставалось делать? Я последовала за нею. Мы долго шли по узким коридорам, пока не остановились перед дверью. «Ожидайте здесь», — сказала женщина, старательно пряча взгляд, и вышла вон. Комната, в которой меня оставили, хоть и была весьма просторной, но на приемную все же не походила. И на скромную келью воспитанницы приюта тоже. У дальней стены стояла широкая кровать под балдахином из золотистой ткани, Постель была застелена такого же цвета покрывалом, а поверх него красовалась россыпь подушек разных размеров. Я подошла ближе и машинально провела ладонью по шелковой глади. Память услужливо подсунула картинку. На кровати среди белоснежных подушек лежит лаор, а мои руки ласкают его совершенное тело. На щеках тут же вспыхнул румянец. Я закусила губу и попыталась прогнать на вождение. «Сейчас не время и не место предаваться сладостным воспоминаниям». Прищурившись, я обвела кровать оценивающим взглядом. Появилось смутное ощущение, что здесь никто не живет, Таким холодом веяло от этой роскошной громадины. Я растерянно огляделась по сторонам. В конце противоположной стены находилась дверь, судя по всему, ведущая в ванную. Рядом с огромным окном расположился туалетный столик. Подойдя ближе, я с любопытством обвела взглядом стройные ряды баночек, стоящих на стеклянной поверхности. Взяла одну из них и, покрутив, в руках открыла. Внутри оказалось масло для тела. В ноздри ударил дурманящий аромат жасмина и пачули. Я отставила баночку в сторону и открыла другую, третью. Все емкости были заполнены до краев. Не похоже, чтобы кто-то этим пользовался. Более всего... Это напоминало со вкусом обустроенное любовное гнездышко. Или комнату в веселом доме. ту, что сдают для кратковременных и ни к чему не обязывающих встреч. Моя соседка прибиралась в таком и описывала тамошнее убранство в подробностях. Только это выглядело куда более роскошно. Зачем меня сюда привели? Для кого? По спине прошел холодок. Я сердито тряхнула головой и отошла от столика. Что за глупости? Это же пансионат, а не дом свиданий. «Но вдруг? Вдруг на пороге сейчас появится мой Лаор? Такое ведь возможно? Почему бы и нет? Он с легкостью решает все проблемы. Может, решил и эту?» Сердце болезненно сжалось. Я беспомощно посмотрела на дверь, глупо надеясь, что она вот-вот распахнется, и в комнату войдет он, такой большой, сильный и близкий, скажет, что это недоразумение, что он все уладил, обнимет, прижмет к себе и заберет из этого холодящего душу места. Я опустилась на золотистое покрывало и нервно потерла ладони. «Ну же, Лаур, где же ты?» «Я так тебя жду. Ты мне так нужен!» Внезапно дверь впрямь распахнулась, и на пороге возник молодой мужчина. Очень молодой, даже юный. Высокий, красивый, с густой копной темных волос и немигающим ледяным взглядом. Губы незнакомца застыли в улыбке. Я поюжилась. «Было в ней что-то недоброе, даже устрашающее!» Юноша шагнул в комнату и запер за собой дверь. И тут я его узнала. Этот безупречный точёный профиль был выбит на серебряных монетах, которые мне нечасто, но все же приходилось видеть. Молодой король, регент, золотой мальчик, которого все боятся.